Левая 22. Непозволительное поведение. Доктор Сикорский догнал с сердцею Сентери Влады и Виолетту, когда они уже вышли из ворот клиники и приближались к своему чёрному автомобилю. Волчьищие ворон всё так же наблюдали за ними, покрывая все деревья, окружающие стоянку перед тёмными аллеями. — Простите, госпожа Сентери, — запыхавшись выдохнула Анатолий Андреевич, — но теперь вы и, и сами все видели. Меня ни во что здесь не ставят. Какого черта он приехал сюда без предупреждения? Это их бесимонность, но выводят меня из себя. — Все же нам стоило вмешаться, — угрожающе процедил Влад. — Я бы сбил спесь с этого взорвавшегося следователя. Вы узнали его? Это же представитель того особого подразделения, с которым нам уже приходилось сталкиваться. — Тогда они называли себя перевертышами, — с ненавистью выплюнула Виолетта. — Конечно, я его узнала, — раздраженно бросила Сантери. — Но, думаю, ему о нас все хорошо и известно. — Он вел себя непозволительно дерзко, — воскликнул Анатолий Андреевич. — Вы должны его наказать. — Это их «Новая группа», — Церцея задумалась, — «мы и правда с ними уже сталкивались, поэтому я знаю, что следует вести себя очень осторожно. Они не похожи на простых полицейских. Им известны многие вещи, на которые обычные легавые стараются закрывать глаза». «С этими молодчиками шутки плохи», — согласился Виолетта, — «но они еще свое получат». Вы я там даже не сомневайтесь, усмехнулось Серцея. А что с нашей проценткой? Вам же удалось хоть ненадолго заглянуть ей в голову? с надеждой спросил доктор Сикварский. О, да, довольно протянула Сентери, надевая перчатки. И мои догадки полностью подтвердились. Она точно из Клыкова. А значит, должна знать, что там произошло, и кажется, она имеет отношение к первородным, но в голове у девчонки основательно покопались. Там стоят такие мощные магические блоки, каких я никогда и нигде не видела прежде. Кто-то наложил сильное заклятие, которое сдерживает не только её воспоминания, но и сверхъестественные способности. Но ничего, прямо интереснее мне будет с этим разбираться. Насчёт способностей Сине уверена, но память вполне возможно мы сумеем восстановить. А большего нам пока и не надо. Воспоминания о девчонке представляют ценность не только для полиции, но и для нас. Меня вот, к примеру, сильно интересует, что стало с огненным драконом? Где они его спрятали на этот раз? Хорошо, что старуха Анаит на своё время предупредила, вставила Виолетта. «Но дело ведь не только в глазе, Равель. Неужели этот артефакт действительно так важен?» — с сомнением в голосе спросил Влад, открыв перед женщинами дверцу машины. «Как и любой другой артефакт черной магии», — ответила Сентери, усаживаясь на заднем сиденье. «Мы бы не отказались включить его в свою коллекцию, но ценнее всего информация, скрытая в ее разуме. Я сумела уловить лишь какие-то маленькие обрывки, но и их достаточно, чтобы понять всю ее значимость. Девчонка столько времени крутилась среди первородных в непосредственной близости к королевскому зодиаку. Ей могут быть известны». ясные вещи, которые обязательно будут нам полезны. Так что мы вернёмся позже, когда здесь не будет полиции. А пока берегите её как зеницу ока, Анатолий Андреевич. Вы будете вознаграждены, даже не сомневайтесь, но только когда мы получим своё. Если потребуется, я вскрою этой мерзавке череп, но узнаю всё, что меня интересует. Услышав это, Анатолий Андреевич Секорский сильно побледнел. Галя эта довольно рассмеялась. Скоря они уехали, обдав Сикорского рыхлым снегом из-под колёс, и Анатолий Андреевич остался один на опустевшей стоянке обдумывать услышанное. Несколько десятков ворон пристально следили блестящими глазками за поникшим доктором.